Лотерея Сегодня, перед самым концом уроков, учительница нам сказала, что школа организует вещевую лотерею. И объяснила к лотеру, что эта лотерея такая же, как и все другие. Люди покупают билеты с номерами, а потом тянут жребий, как в любой лотерее. Тот, чей номер выпадает по жребию, получает приз. И этим призом будет мопед. Еще учительница сказала, что деньги, которые мы соберем от продажи билетов, пойдут на строительство детской спортивной площадки в нашем районе, чтобы все дети могли там заниматься спортом. Это мы не совсем поняли, потому что в нашем районе уже есть отличный пустырь, где мы занимаемся всяким спортом. И к тому же, там есть потрясающая старая машина, хоть и без колёс, но всё равно в ней здорово играть. И я не уверен, что на этой их новой площадке тоже будет такая. Но лотерея это всё-таки классно. И всем это стало ясно, когда учительница достала из своего стола кучок книжечек с билетами и объявила: "Дети, лотерейные билеты будете продавать вы сами". Я каждому из вас выдам па книжечки, состоящие из 50 билетов. Каждый билет стоит 1 франк. Вы предложите их своим родителям, друзьям, соседям и даже, почему бы и нет, прохожим на улице. Вы не только поработаете на общее благо, но и проявите мужество, преодолевая свою застенчивость. Учительница объяснила классу, что такое общее благо, а потом раздала нам книжечки с лотерейными билетами. Мы были очень довольны. После уроков мы все стояли на тротуаре возле школы, и у каждого было по книжечке с пронумерованными билетами. И тут же Фро объявил, что собирается продать все билеты сразу своему папе, ведь он у него очень богатый. «Еще чего?» — возмутился Руфюз. «Так не играют. По правилам надо продавать билеты незнакомым людям. Вот что здорово». «А я...» — сообщил альтист. «Продам билеты бокалищику, потому что мы его лучшие клиенты, и он не сможет мне отказать». Но почти все были согласны с Жюфруа, что лучше всего продать билеты своим папам. Только Руфьё сказал, что мы не правы. Подошёл к какому-то месье, который проходил мимо по улице, и предложил ему билеты, но месье даже не остановился. И мы все пошли по домам, кроме Клотера, которому пришлось вернуться в школу, потому что он забыл свою книжечку с билетами в парте. Я прибежал домой, держа в руке свои билетики. "Мама, мама!" закричала я с порога. "Папа уже дома!" «Могу ли я попросить тебя входить в дом, как делают все цивилизованные люди?» Спросила меня мама. «Нет, папы еще нет. Что тебе от него надо? Опять набезобразничал?» «Да нет, это чтобы он купил у меня билеты, и тогда нам построят площадку, где мы сможем заниматься спортом, все ребята из нашего квартала. И, может быть, там даже поставят автомобиль, а приз будет мопед, это лотерея», – торопливо объяснил я маме. Мама посмотрела на меня, и глаза у нее округлились от удивления, а потом она сказала «Все». Я ничего не поняла. Что там у тебя случилось, Никола? Поговоришь с папой, когда он придёт. А пока займись уроками. Я тут же пошёл к себе в комнату, потому что люблю слушаться маму и знаю, что ей доставляет удовольствие, когда я не вступаю в перерекания. Потом я услышал, что входит папа, и схватив свои лотерейные билеты, бегом спустился вниз. "Папа, папа", закричал я. "Тебе нужно купить у меня билет этой лотереи, и тогда они поставят на площадку автомобили, можно будет заниматься спортом". М-м, не знаю, в чём именно дело. Семечила мама папе. Но он вернулся из школы более возбуждённым, чем обычно. Кажется, там организовали лотерею, и он хочет продать тебе билеты. Папа засмеялся и погладил меня по голове. Лотерея? Это забавно, сказал он. Когда я учился в школе, мы их устраивали не раз. Мы соревновались, кто продаст больше всех билетов, и я всегда побеждал с приличным отрывом. Надо сказать, что за стеньчом я не было отказов не принимал. Ну что, парень, почём твои билеты? «По франку штука», — ответил я. «Всего их пятьдесят, и я подсчитал, что это стоит пятьдесят франков. Тут я протянул книжечку папе, но папа её не взял». «В наше время это было дешевле. Ну хорошо, ладно, дай мне один билет». «Ну уж нет», — возразил я. «Не один билет, а всю книжечку. Жифруа сказал, что продаст своему папе всю книжечку, и мы все решили, что тоже так сделаем». «Меня не касается, как поступит папа твоего друга Жифруа», — отрезал папа. «Лично я покупаю один билет». «А если тебе это не нравится, то я вообще ничего не стану покупать. Вот так?» «Нет уж, так нечестно!» – закричал я. «Если все остальные папы купят всю книжечку, почему это ты не купишь?» Я заплакал. Папа ужасно рассердился. И мама прибежала с кухни. «Что тут у вас еще?» – спросила она. «А то?» – ответил папа. «Что я не понимаю, почему детей заставляют этим заниматься. Я отдала ребенка в школу не для того, чтобы его превратили в какого-то коробейника или попрошейку. И вообще... Я не уверен, что все эти лотереи существуют законно, и мне очень хотелось бы позвонить директору школы. А мне бы хотелось немного покоя, сказала мама. "Но ты уже говорил", плакал я. "Ты мне говорил, что сам продавал лотерейный билет и был лучше всех. Почему мне никогда нельзя то, что всем другим можно?" Папа потер лоб, сел, притянул меня к себе на колени и сказал: Да, конечно, не Коля, но это было совсем другое дело. От нас требовалось проявить инициативу, найти выход из положения, понимаешь? Это была такая тренировка, чтобы подготовиться к трудностям жизни. Нам никто не говорил: "Пади и продай всё своему папе". Ничего подобного. Но ведь Руфёс попробовал продать билеты одному незнакомому месье. Но этот месье даже не остановился, воскликнул я. Да кто же тебе говорит, чтобы ты приставал к незнакомым людям? Позирал мне папа. «Почему бы не обратиться к нашему соседу Бледуру?» «Я стесняюсь», — сказал я. «Что ж, пойдем вместе», — предложил папа весело. «Я покажу тебе, как делаются дела. Не забудь свои билеты». «Не задерживайтесь», — пилела мама. «Ужин скоро будет готов». Мы позвонили в дверь месье Бледур, и месье Бледур открыл нам сам. «Смотри-ка», — воскликнул он. «Это не коляс каким-то типом». Я хочу предложить вам лотерейные билеты. Мы проводим лотерею, чтобы построить площадку и заниматься спортом, и они стоят 50 франков. Быстро объяснила миссие Бледуру. Вы что, орехи наулись? Опешил наш сосед. В чём дело, Бледур? Возмутился папа. Это всё твоё обычное скопердействие или ты в самом деле разорился? Скажи-ка. Посмотрел миссие Бледур на папа. Это теперь такая новая мода побираться по людям? "Только ты, бледур, можешь отказаться доставить удовольствие ребёнку", закричал папа. "Я не отказываю ребёнку в удовольствии". "Вы терроризили меня, бледур, но я отказываюсь поощрять его на том порочном пути, на который его толкают безответственные родители. А кроме того, почему бы тебе самому не купить эти билеты? Воспитание моего ребёнка касается только меня", заявил папа. "Я тебе не предоставлял право судить о вещах, которых ты совершенно ничего не понимаешь и вообще. Мнение скряги для меня это Скоряге перебил мисье Бледур, который одалживает свою газонокосилку всякий раз, когда тебе она нужна. "Можешь оставить её себе эту чёртову газонокосилку?" закричал папа. Они начали толкаться, но тут прибежала мадам Бледур, жена мисье Бледура. "Что здесь происходит?" спросила она. Тогда я расплакался и всё ей объяснил про летери и про спортивную площадку и что никто не хочет покупать у меня билеты, и что это нечестно, я покончу с собой. «Не плачь, зайчонок!» — сказала мадам Блидур. «Я у тебя куплю билеты, все куплю!» Мадам Блидур меня поцеловала, взяла свою сумку, достала оттуда деньги. А я отдал ей все билеты и пошел домой, очень довольный. Кто действительно огорчился, так это папа с месье Блидуром, потому что мадам Блидур поставила мопед в погреб и не хочет его им одалживать даже на время».